Приложив платок к глазам и отмахнувшись от услуг честный Брикс, которая собиралась было последовать за ней наверх, она поднялась к себе в комнату. Тем временем Брикс и мисс Кроули, обе в состоянии величайшего возбуждения, принялись обсуждать странное событие. Феркин же, не менее взволнованная, нырнула в кухонные сферы, где разгласила о происшедшем всему тамошнему обществу, как мужскому, так и женскому. Эта новость так поразила миссис Феркин, что она сочла необходимым отписать о ней с вечерней же почтой, свидетельствуя свое нижайшее почтение миссис Бьют Кроули и пасторскому семейству. А сэр Пит приезжал сюда и сделал предложение мисс Шарп, а она отказала ему, и все очень удивляются». Обе дамы, усевшись в столовой, куда достойная мисс Брикс к своему великому восхищению была снова допущена для доверительного разговора со своей благодетельницей, не могли вдоволь надевиться предложению сэра Питта и отказу Ребекки. Брикс весьма проницательно намекнула, что тут обязательно должно быть какое-нибудь препятствие в виде прежней привязанности, иначе ни одна молодая здравомыслящая женщина не отвергла бы столь выгодного предложения. «А вы сами, Брикс, приняли бы его, конечно!» — любезно осведомилась мисс Кроули. «Разве я не приобрела бы тогда право называться сестрой мисс Кроули?» — ответила Брикс с робкой уклончивостью. «А ведь в сущности из Бекки вышла бы прекрасная леди Кроули!» — заметила мисс Кроули. Расстроганная отказом девушки, она проявляла терпимость и великодушие теперь, когда никто уже не требовал от нее жертв. «Она смышленая девушка. У нее больше ума в одном мизинчике, чем во всей вашей голове, бедная моя Брикс. Манеры у нее стали великолепные после того, как я их отшлифовала. Она Монмаранси, Брикс, а кровь все-таки сказывается, хоть я лично плюю на это. И она сумела бы поставить себя среди этих напыщенных, глупых хемпширцев куда лучше, чем та несчастная дочь торговца железом». Брикс по своему обыкновению поддакнула, и затем собеседницы стали обсуждать вопрос о предполагаемой прежней привязанности. «Вам, бедным, одиноким созданием, трудно обойтись без какого-нибудь дурацкого увлечения», заметила мисс Кроули. «Да вот и вы, разве не были влюблены в учителя чистописания?» «Не ревите, Брикс, вечно вы ревете, он от этого не воскреснет». Я думаю, что несчастная Бекки тоже оказалась сентиментальной дурочкой. И какой-нибудь аптекарь, домоправитель, живописец, молодой викарий, вообще кто-нибудь в этом роде. «Бедняжка, бедняжка», — сказала Брик, смысленно возвращаясь на 24 года вспять к чахоточному молодому учителю чистописания, чей русый локон и чьи письма, прекрасные в своей неразборчивости, она благоговейно хранила у себя наверху в старой конторке. «Бедняжка, бедняжка», — повторила Брикс. Снова она была 18-летней девушкой со свежими щечками сидела в церкви во время вечерней службы, и оба они с чахоточным учителем чистописания пели дрожащими голосами псалмы по одному молитвеннику. После такого поступка Ребекки с энтузиазмом заявила мисс Кроули, «Наше семейство обязано что-нибудь для неё сделать. Выведайте, кто её предмет, Брикс». «Я помогу ему обзавестись аптекою и стать на ноги. Или прикажу написать мой портрет. А то поговорю о нем с моим родственником-епископом. И дам Ребекке приданное, мы сыграем свадьбу. Брикс, вы займете с устройством завтрака и будете подружкой невесты». Брикс объявил что это будет восхитительно, клятвенно заверила, что ее дорогая мисс Кроули всегда была добра и великодушна, и побежала наверх в спальню Ребекки, утешить ее и поболтать о предложении об отказе и причинах последнего, а заодно намекнуть о благих намерениях мисс Кроули и выпытать, кто тот джентльмен, который завладел сердцем мисс Шарп.